Позади ведуна раздались мягкие кошачьи шаги. Кир не стал напрягаться. Он точно знал, что это его жена, которая подойдет и обнимет, и они будут стоять и смотреть на красную реку и блики заходящего солнца в уцелевших окнах обреченного города, который никому и никогда не покорялся, ни немцам, ни французам. А теперь стоял пустым, потому что люди просто оставили его. Наверное, через 2000 лет археологи нового мира найдут его останки, как находят древние города в джунглях Амазонки, и будут гадать, что же случилось 20 веков назад. Очень даже может быть, что эти археологи будут отличаться от нас и будут смотреть на наши останки, как мы смотрим на останки кроманьонцев. Альха обняла Кира и положила голову на плечо. Так они и стояли мужчина и женщина, муж и жена посреди брошенного, разрушенного города, в котором полыхал солнечный пожар, уже сменяющийся наступающей тьмой. «Пошли к костру», — тихо сказала ольха, — «я замерзла». Кир нежно провел по ее волосам и, взяв ее за руку, на ощупь двинулся по погруженной в темноту квартире. На лестнице по-прежнему грел костер. Гром уже пек рыбу, Рядом дымила коптильня, если бы не разбитое окно и приоткрытая подъездная дверь, они бы уже задохнулись от дыма. Стоян, когда ужин, спросил ведун, ловя себя на мысли, что все чаще называет Грома по имени. Но бывший наемник не возражал, видимо, ему самому нравилось. «Думаю, через час мы сможем поесть», — ответил он, поворачивая рыбу, обмазанную глиной другим боком. Я обшарил все квартиры в этом подъезде и нашел кое-какие специи. Так что, думаю, рыба будет вкусной. Хотя, честно говоря, мне не хватает овощей и соусов. Но, думаю, в любом случае это будет вкусно. Странно. Кир никогда не любил рыбу и морепродукты, за исключением креветок и кильки в томатном соусе. Но теперь он предвкушал вкусный ужин, главным и единственным блюдом на котором была именно рыба. «Думаю, завтра мы сможем добраться до высотки МГУ», — глядя на огонь произнес Кир. «Я изучил карту. У нас фактически прямая дорога. Никаких рек и мостов». Гром согласно кивнул и посмотрел на лошадей. Этот дом они выбрали еще и потому, что в широком холле свободно разместились все пять коней. Оставлять их пастись на улице Кир посчитал неразумно. Альхи и хохлу пришлось рвать траву, чтобы лошади могли спокойно питаться». Кир смотрел на языки пламени и вспоминал слова ящика в тот день, когда они только выехали на джипе на большую дорогу. «Никогда не был в Москве», — заметил тогда он. «Вот теперь посмотрю. Это, наверное, очень красивый город». «Жаль, что ты так его и не увидел, солдат», — тихо сказал Кир. «Даже сейчас, лежа в руинах, это самый красивый город. И самое красивое в нем то...» что в нем нет людей. — Что? — не расслышав, спросил Хохоп. — Ничего, мысли вслух отозвался Кир. Неожиданно справа от Скифа раздался гитарный перебор. Повернув голову, ведом с удивлением обнаружил стояна, в руках у которого была гитара. — Концерт по заявкам объявляю открытым, — возвестил гром. — Слушаю заказы и повинуюсь. Кир ненадолго задумался. У раньше была неплохая подборка русского рока и бардов. Ольха молчала. Она была слишком мала, когда еще была музыка. Хохол тоже не знал, что попросить. «Итак, я жду!» Продолжая перебирать струны и наигрывать какую-то быструю испанскую мелодию, напомнил о себе гром. «Из бардов или русского рока можно?» — спросил Кир. «Не можно, а нужно!» — поправил ее стоян. «Хороший вкус, командир!» «Что, изволите?» визбора Осенние дожди!» «Будет исполнено!» — улыбнулся Гром. Он слегка настроил колки и ударил по струнам. Голос у него оказался просто великолепным. Словно был создан для подобных песен. «Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал». За которым исполнение надежд Видно прожитое прожита зря Но не в этом понимаешь лесой Видишь падают дожди октября Видишь старый дом стоит средь лесов Кира захлестнула глухая тоска Он даже не понимал, почему так сжалось сердце А на глазах выступили слезы Просто странная потаенная боль Грусть по ушедшему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 Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том Черт! Он и не подозревал, что эта песня окажет на него такое воздействие. Он уже не слушал дальше. Да и не надо было слышать, он знал текст наизусть. Слова Висбора, на начертанной огнем, вспыхивали в его мозгу, а музыка высечена в его сердце. И сейчас она была разбита на тысячу кусков. Одинокая слезинка упала на щеку и покатилась дальше, застревая в густой бороде. Альха обняла его и, запустив пальцы в густые волосы, медленно шебуршила их, зная, что Киру это доставляет удовольствие и успокаивает. «Чего еще изволите?» — спросил Гром, закончив Висбора. «Давай сам», — отмахнулся Кир, — «а то, если еще что закажу, совсем расклеюсь». «Сейчас придумаем», — отозвался Стоян. Пальцы медленно перебирали струны, изредка переходя на бой. «А как вам это?» Пальцы снова смысленно ударили по струнам, уверенно зажимая аккорды. «Где моя желанная? Где ж моя хорошая? Где ж ты богом данная, не в саду ли заброшенном? Полечу я ангелом за моей любимою, Буду любоваться ей, как святой картиною, Буду мужем, братом ей, любящим отцом». Клятву дам ей верности в церкви под венцом. Не молчи, любимая, отзовись, откликнись, Или в зиму стылую губы твои слиплися. Все равно тебя найду, где бы ты ни пряталась, Верю я в свою судьбу, отыщу, посватаюсь». Эта песня была Киру незнакома, но текст понравился. «Кто написал, поинтересовался он?» Гром пожал плечами. «Не знаю, я ее услышал в одном фильме, «Война называется», потом нашел полный текст и аккорды. «И еще что-нибудь?» «Не, позже, если силы останутся», — ответил Хохол. «Да и есть хочется». «Думаю, рыба готова», — глядя на глиняную обожженную скульптуру, заметил повар. «Сейчас очищу и будем есть». Стоин показал себя неплохим поваром. Его рыба оказалась изысканной и очень вкусной. Только он перестраивался с травками, и даже для Кира, который любил острое, это было слишком. Но рыба все равно ушла на ура. За такой чудесный ужин грома захвалили. Некогда прекрасная высотка на Воробьевых горах возвышалась над городом, но теперь даже у самого большого оптимиста назвать ее прекрасно не повернулся бы язык. Черное, закопченное пожаром здание с выбитыми дверями и окнами. Оно стояло словно памятник науке. А если быть более точным, то был ее посмертный обелиск. Альха застыла, широко открыв рот, глядя на высоченное здание. Хоть отряд уже три дня был в Москве, подобных зданий им не попадалось. «Ну что, идем?» — спросил Стоян. «Через пару часов начнет темнеть». Кир поднял глаза на небо. Солнце было еще высоко, но бывший наемник был прав. У них максимум пару часов. Скиф кивнул. «Идем! Хохол, останешься с лошадьми!» «Я тоже хочу!» — заскулил парень. «Останешься здесь!» — отрезал Кир. «Это приказ!» «Вадим нехотя кивнул!» «Гром, доставай фонари!» Стоян кивнул и полез в мешок. Фонари отряд раздобыл совсем случайно, проходя мимо полуразоренного магазина с гордым названием «Весь свет». «Там было два совершенно целых фонаря, работавших на динамо. Жмешь на рукоять, как эспандер, фонарь горит». «Готовы?» — передергая затор автомата, спросил Кир. Альха взвела арбалет и кивнула. Гром кивнул и первым вошел в темный выгоревший холл. «Куда нам?» — осветив помещение фонарем, спросил он. «Вниз отозвался ведун. Там за лестницей должен быть спуск в подвал». «Думаешь, хранилище уцелело?» «Тот, кто его запирал, уверен в этом. Говорит, там слишком мощные двери. Их просто так не вскрыть». «А мы, значит, вскроем?» Саркастично сказал бывший наемник. «Если все так, как сказал этот человек, то вскроем без труда», ответил Кир. «Все, хватит трепаться. Ищите спуск вниз». Они нашли его довольно быстро. Толстая металлическая дверь была сорвана с петель и валялась в нескольких метрах от зияющего чернотой прохода. «Жутковато!» – произнесла девушка, направляя луч фонаря вниз. «Делать нечего, нужно идти», – успокаивающе погладивая ее руку, сказал скиф. «Если не хочешь, можешь остаться с Вадимом». Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, я пойду. Неизвестность еще хуже». «Тогда вперед!» Уверенно с гром и первым шагнул в темноту, разгоняя мрак лучем фонаря. Кир последовал за ним, страхуя друга столом автомата. Альхазам и Калашести. Спуск был очень длинным. Кир прикинул, что они спустились больше, чем на полсотни метров, прежде чем лестница кончилась и перешла в коридор, уходящий во тьму. В ширину он был не меньше 5 метров. В принципе здесь, наверное, можно было спокойно разъезжать, не задевая стены на небольших электрокарах. Но самое плохое, что он тянулся в обе стороны. И этого на плане Кира не было. Старый археолог ничего не говорил про то, что коридор идет в двух направлениях. «Куда — Куда? — спросил Гром, подчердно светя фонарем ту налево, ту направо. — Не знаю, — отозвался Кир. — Придется бросить монетку или кинуть еще какой жребий. Гром согласился, подняв с пола маленький камешек Завел руки за спину. «Если угадаешь, камень идем налево, если пустую руку, то направо не Стоян». Кир согласился и указал на правую руку. Гром рожал кулак, показывая камешек. «Налево!» И мазнув лучом фонаря по стене, быстро зашагал в выбранном направлении. Кир пошел следом, изредка оглядываясь на ольху. Ему не нравился этот мрачный подвал, что-то зловещее было в нем. С того момента, как они вошли под подсводы сожженного здания, он ощущал постоянное присутствие чего-то постороннего. Скив указалось, что за ним наблюдают. Они шагали уже 20 минут, а коридор прямой, словно стрела башенного крана, все не кончался. По прикидкам грома, они были уже далеко за пределами здания. Кир слышал много легенд об этой высотке. По слухам, где-то под ней был вход в секретное метро-2 оттуда в не менее секретный бункер, который был сделан для самого Иосифа Виссарионовича. Но никто из посторонних там не бывал, а если и бывал, то рассказать уже не мог. Вообще много мифов ходило о московской подземке. Еще до конца цивилизации многие из них оказывались газетными утками и сказками диггеров, а некоторые вели жуткой правдой, от которой бегали по телу мурашки. Вот и сейчас Кир прокручивал в голове все байки и подтвержденные слухи. Но проблема была в том, что прошло 10 лет, и что сейчас могло жить в московских подземельях в голове бывшего плотовского капитана, а теперь действующего в Видуна, не укладывалось. Стой, приказал он. Здесь что-то не так. Причувствие, сказав фонарем по стенам, спросил Стоян. Кир только кивнул. Тот человек, который нас сюда отправил, работал здесь и набросал подробную схему. И нет на ней двух туннелей, и есть один, и ведет он прямо к хранилищу. Гром задумчиво почесал затылок. «Мне тоже не нравится этот туннель. По моим подсчетам, мы уже прошли километра три, но не видели ни одной двери, ни одного поворота, одинаковый бетон и все. Пора ведом тебе воспользоваться своими силами, нужно выяснить, что к чему».